523. Ты хочешь писать о легендах Алтая? Возьми карандаш, возьми карандаши и бумагу, и сядь спокойно. И яру ко мне все свое существо, забыв обо всем окружающем. Сосредоточь мысль на желании своем, исключив все окружающие впечатления. Мыслью перенесись на Алтай, но со мной не отрываясь от меня в сознании ни на миг, как бы погружаясь в глубину веков и уходя от текущего дня эпохи. И так, пробыв некоторое время в молчании, старайся уловить или мысли, или образы, возникающие на чистом, чем не занятом экране сознания. Пусть первые они будут смутны и отрывисты. При повторных попытках их яркость усилится, и настанет чудесный момент» когда образы и мысли сверкающим потоком станут вливаться в сознание. Это время придет. От вторжения посторонних мыслей и образов надо оградить себя кругом, не забывая о нити, связующей с учителем. Желание утверждаю.